У вас было видение о моем участии в покушении на ее жизнь, спросила преподобная мать. Она по-прежнему следила за Холой, странно встревоженная им. Почему она чувствует угрозу с его стороны? Ведь он орудие заговора. Я знаю, чего вы хотите от меня, сказал Пол, оставив без ответа ее вопрос. «Значит, он только подозревает», — подумала преподобная мать. Она взглянула вниз на концы своих туфель, высовывающихся из-под края черного платья. Туфли и платья несли на себе следы заключения, грязные, мятые. Она оживилась, но скрыла свою заинтересованность зажатыми губами и полузакрытыми глазами. «Какую цену вы предлагаете?» Спросила она. «Вы можете получить мое семя, но не меня самого», — сказал Пол. «И рулен будет изгнана и оплодотворена искусственным путем». Оцепенев, преподобная мать затем взорвалась. «Вы не посмеете!» Стилгар сделал шаг вперед. Холл беззаботно улыбнулся. Алия внимательно посмотрела на него. «Не будем обсуждать запреты вашего ордена», сказал Пол. «Я не желаю слушать разглагольствования о грехе, мерзости или верованиях, оставшихся со времени прошлого джихада. Для своих планов вы можете получить мое семя». Но ребенок Ируленн не будет сидеть на моем троне Ха -ха, ваш трон усмехнулась она мой трон кто же даст императору наследника чане она бесплодна она ждет ребенка невольный прерывистый вздох показал как она потрясена вы лжете Выпалила она. Пол предостерегающий поднял руку, когда Стилгар шагнул вперед. — Мы уже два дня знаем, что она носит моего ребенка. Но Ирулен только искусственным способом. Таково мое предложение. Преподобная мать закрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Проклятие! Бросить ордену в генетическую кость таким постыдным образом ее переполняло отвращение. Учение Бенеджесерид, уроки бутлерианского джихада все запрещало такое действие. Никто не смеет унижать высочайшее деяние человека. Ни одна машина не может функционировать как человеческий мозг. Ни словом, ни делом нельзя допустить, чтобы человек – рождался на уровне животного. «Ваше решение?» спросил Пол. Она покачала головой. «Гены. Драгоценные гены отрейдесов. Только они важны. Потребность сильнее, чем запрет. Для ордена сей брак означает нечто большее, чем сперма и яйцеклетки. Он нацелен На душу! До преподобной матери теперь дошел смысл предложения Пола. Он заставит Бенеджесерит действовать так, чтобы вызвать гнев населения, если это откроется. И если император откажется от отцовства, они не смогут его доказать. Такой ценой будут спасены гены Атрейдесов, но никогда не будет приобретен его трон. Она вела комнату пытливым взглядом, изучая лица. Стилгар теперь пассивный и выжидающий, Хола застывший в каком-то внутреннем оцепенении, Алия, следящая за Холой, и Пол густо гнева под легким покровом сдержанности. «Это ваше единственное предложение?» – спросила она. «Да». Она взглянула на холу, уловив мгновенное движение мышц его тела. «Кхола может чувствовать». «Ты, Кхола!» – сказала она. «Должно ли быть сделано такое предложение? И, будучи сделанным, должно ли оно быть принято? Выполни для нас функции ментата». Металлические глаза повернулись к полу. «Отвечай, если хочешь», — разрешил тот. Хола повернул к преподобной матери лицо, светящееся вниманием, снова поразив ее осмысленной улыбкой. «Любое предложение хорошо настолько, насколько реально то, что от него получают», — сказал он. «Здесь предлагают...» «Жизнь за жизнь! Высокий уровень сделки!» Аля отбросила салба прядь медных волос и спросила, «А что еще скрывается в этом договоре?»